Глава 65. База наблюдения Мира-Белросс на спутнике рядом с планетой. Из медицинской капсулы я выбрался в том же самом состоянии, что и было у меня раньше. Каких-либо изменений в состоянии своего здоровья я даже не заметил. Не знаю, показалось мне или нет, но во всей окружающей меня обстановке была разлита какая-то напряжённость. Лишь лёгкое чувство голода указывало мне на то, что я провёл в диагностической капсуле довольно длительное время. Медик, как всегда, терпеливо ждал возле капсулы, пока я оденюсь. Как вы себя чувствуете? прозвучал привычный вопрос медика. Так же, как и раньше. Никаких изменений в себе я не заметил. Только окушать хочется. Даже накопленная небольшая усталость за время похода на дальний урман Никуда не делась. Похоже, вы с сабуром продержали меня в диагностической капсуле дольше обычного. Я прав, медик. Вы правы, Демид. Ваше медицинское обследование продлилось на четверых суток больше, чем мы изначально планировали. Нам необходимо было провести дополнительную диагностику вашего состояния здоровья. А насчёт небольшой усталости, тут вы не ошиблись. Мы не проводили никакого лечения. Было выполнено только ваше обследование. И какой результат вам удалось хоть что-то выяснить? Да. Мы выявили несколько небольших изменений, прошедших с вашим телом и аурой. Наше предположение, что вы уже не один раз попадали под различные источники внешнего неизвестного излучения после проверки в диагностической капсуле, которую недавно переделал наш инженер Дар, оказались верными. Ничего нового я от вас так и не услышал, медик, так как сам рассказал Сабуру о нескольких случаях, когда я попадал под неприятное воздействие неизвестных излучений. Не буду спорить, Сабур сразу передал мне ваш рассказ. Вот только вы не знали, что это за неизвестные излучения и чем они вам могут навредить в будущем. Нам, к сожалению, этого не было. тоже пока не удалось выяснить. Мы с такими видами излучений, а также с изменениями в теле и ауре разумного никогда не сталкивались. Никаких записей о них в наших базах данных нет. Погоди, медик, что значит с такими видами излучений никогда не сталкивались? Разве у вас не сохранилось никаких записей о событиях прошлого? Во многих старинных легендах, сказах и преданиях не только нашего народа сказано, что прибывшие из других миров дракты и иные пришли уже несколько раз пытались захватить землю. Они наносили удары с небес по нашему миру и облучали его различными излучениями. Большинство населения нашего мира во время нападений драктов несколько раз уничтожалось почти полностью. Выживали лишь небольшие общины людей, что смогли спрятаться в своих убежищах. Насколько я помню, у вас даже малый корабль с командой попал под удар чужаков во времена одного из ихних нападений. Тогда у вас все погибли, кроме командира, который находился в медкапсуле на базе наблюдения. Вы правы, записи о тех событиях прошлого на базе сохранились. Вот только когда корабли Драктов наносили орбитальные удары по вашему миру, Очень многие наши датчики наблюдения переставали передавать данные. Так что нам тут известно не обо всех применяемых драктами и иными пришлыми излучениях. Такие виды излучений, как мы обнаружили у вас, Демид, мы ранее никогда не наблюдали. Все сохраненные данные о проверках здоровья, впоследствии погибшей командой малого корабля нашей базы, это полностью подтвердили. мне уже поступили указания от главного Искина Собора и от командира Басура на проведение разносторонних исследований, выявленных у вас неизвестных излучений. После вашего длительного обследования, мы получили характеристики данных излучений, а теперь задействовали все дополнительные вычислительные мощности. Это нам необходимо для того, чтобы выяснить, какие еще последствия Могут ожидать разумных существ разных рас и видов От воздействия таких неизвестных излучений Как только наши исследования будут закончены Вам предоставят возможность ознакомиться с результатами Правда это может случиться очень не скоро В данный момент я могу лишь посоветовать вам Держаться подальше от всех неизвестных аномалий Так как пока нам еще неизвестно какое же воздействие они могут оказать на ваше здоровье. А сейчас, Демид, я прошу вас срочно пройти в соседнее помещение, где вы сможете утолить голод после выхода из медицинской капсулы. В помещении для принятия пищи вас уже ожидают трое ваших близких родственников. Я всё понял, медик. Буду ждать отчёт с результатами ваших исследований. И благодарю за совет. Я постараюсь держаться в стороне от неизведанных аномалий. В соседней комнате меня действительно ожидали мои помолодевшие бабушки и матушка. После радостных объятий меня сразу же усадили за большой стол и начали угощать разными вкусными блюдами. Причём каждая из моих старших родственниц старалась подвинуть поближе ко мне своё приготовленное блюдо. Так что пришлось есть всё, что мне предлагали мои родные. Как только со всеми приготовленными вкусностями наконец-то было покончено и со стола убрали пустую посуду, моя трапеза превратилась в небольшое семейное чаепитие. После того, как мне дали кружку горячего звара, бабушки и матушка начали поочерёдно рассказывать о жизни на базе наблюдения, то и дело дополняя друг дружку. В общем, за короткое время чаепитие мне в подробностях поведали о жизни всех наших поселян, что переселились из Урманово на базу наблюдения Мира Белроз, а также о жизни богатырской дружины. На мой вопрос, а где же моя любимая тёща? Женщины сообщили, что она теперь как целитель сопровождает дружину Ставра на выходах в различные слои реальности. Мой тесть Радосвет Казимирович с одобрения моего деда решил тоже присоединиться к богатырям, чтобы всегда быть со своей супругой. Когда я опустошил свою кружку, поблагодарив бабушек и матушку за спасение от голода, в комнате появился Сабур. Добрый день, Демид. Прошу пройти со мной. Командир базы тебя ожидает в комнате для принятия пищи и деловых переговоров. Сабур, скажи мне, пожалуйста, а богатыри под командованием Ставра сейчас тоже там? Нет, Демит. Группа Ставра в данный момент времени находится на выходе. Пока шло твоё обследование в медицинской капсуле, богатыри решили заняться изучением системы управления порталами. Инженер Дар позавчера смог подобрать новую команду для наших портальных врата. В результате чего удалось обнаружить вход в новый слой реальности. Богатыри нашли мир, схожий по временным характеристикам с тем, в котором они сами жили раньше. Поэтому группа Ставра решила его хорошенько исследовать. Как я понял из услышанных разговоров среди богатырей, Ставр захотел выяснить, каким образом чужаки узнали, где встанет на стоянку их дружина. Мне совершенно непонятно, чем ему могут помочь такие знания сейчас. Зато мне всё понятно, Сабур. Ставр прекрасно знает, что в дружине погибшего воеводы не было никогда предателей. Значит, их стоянку могли выдать только трофеи, которые они забрали у уничтоженных чужаков и чёрных падовшиков при зачистке древних городов. Скорее всего, в их трофеях были какие-то предметы что могли послужить маяками для чужаков. Вот Ставр и решил все выяснить. Только так он сможет обезопасить свою нынешнюю дружину при выходе в другие слои реальности. Ведь многие трофеи, снятые с уничтоженных чужаков, богатыри до сих пор носят с собой. Мне понятно твое пояснение, Демид. Вполне возможно, что ты прав в своих выводах. Мы еще не проводили осмотр рейсов, и исследования доставленных на базу вещей и трофеев группы Ставра. Как только они вернутся со своего выхода, мы сразу проведем полную проверку группы. Ты прав, нельзя допустить, чтобы при выходе в различные слои реальности, Дракты и пришлое, а также те, кто им служит, смогли обнаружить наших наблюдателей по неизвестным маякам чужаков. Поздоровавшись с командиром базы наблюдения Басуром, я сразу же увидел, что тот сидел в гордом одиночестве за большим столом в комнате для деловых переговоров. Сопровождавший меня Сабур так и остался стоять в дверном проходе. "А где все?" спросил я у командира базы. "Дружина богатырей под руководством Ставра в данный момент времени отправилась на выход в новый слой реальности", ответил мне Басур. А остальные наблюдатели сейчас проходят обязательное обследование в медицинских капсулах после возвращения с выхода в иные слои реальности. Группа наблюдателей, состоящая из ваших родственников, полчаса назад вернулась с очередного выхода в ваш мир. Насколько мне известно, они посещали ваше новое поселение. Эта медицинская проверка по своей сути, Является обычной мерой предосторожности, чтобы никто не смог занести неизвестные болезни на базу. Странно. Медик мне ничего не сказал про то, что мои родичи находятся у него в капсулах. Ничего странного в этом нет, Демид. Они все находятся не в общем медицинском модуле базы, где ты проходил обследование, а в новом медсекторе, который разместился рядом с нашим портальным залом. Там свой управляющий Искин, который получил имя Страж. Он пока еще не подключен к общей сети базы. Вот потому-то у медика и нет таких данных от Стража. Отдельный медицинский сектор нам предложил создать твой дед. А твой друг, инженер Дар, обеспечил его всеми необходимыми медицинскими капсулами. Сделано это было для того, чтобы... чтобы наблюдатели могли сразу же после возвращения пройти полное обследование или необходимое лечение. Я всё понял, Басур. Так о чём мы сейчас будем говорить? В первую очередь, меня интересует обстановка в районе действия портала, через который ты приходишь к нам на базу. В последнее время там стало появляться очень много неизвестных нам людей. Наши наблюдатели выяснили, что все они не из вашего таежного поселения. Как мне сообщили, в основном там появляются либо случайно забрятшие к сопкам какие-то деревенские жители, либо возле пещеры с портальным переходом что-то ищут представители местной власти, а вот они всегда приходят в сопровождении военных. О деревенских жителях я могу сказать лишь одно, что вполне возможно кто-то из местных селян решил поохотиться на дальнем урмане, чтобы хоть как-то прокормить своей семье. А вот про появление у пещеры с порталом представителей власти с военными мне известно чуть больше. Местные власти решили недалеко от сопок развернуть лесозаготовку. Нашей охотничьей артели такое решение не понравилось, так как лесная живность разбежится с дальнего урмана, и вся наша охота прекратится. Вот и пришлось мне съездить в город и договориться с властями, чтобы они хотя бы какое-то время не начинали заниматься вырубкой леса. Демид, как ты думаешь, долго эта ваша договорённость действовать будет? Честно говоря, даже не знаю, что сказать, басур. У местных представителей власти своё высшее начальство имеется, а оно находится в Новосибирске и в Москве. Если оттуда придёт прямой приказ начать лесозаготовку, то местные власти сразу же её начнут, несмотря на все наши договорённости. Такой приказ вышестоящего начальства может помешать охоте нашей артели на дальнем урмане. Кроме того, его выполнение несёт угрозу жизни всем вашим наблюдателям, что проходят через портал в пещере. Так что я думаю, нам всем на некоторое время Всё же придётся прекратить пользоваться данным переходом. Как бы мне ни хотелось почаще видеться со своими родными и друзьями, но сохранность их жизней для меня превыше всего. Я понял твои мысли, Демид. Мы с Сабуром также пришли к решению, что нам необходимо временно прекратить выходы через этот портальный переход. Сабур предлагает не пользоваться данным порталом в течение 5-6 циклов, а потом посмотрим, какая обстановка будет возле пещеры. Это связано с тем, что в других слоях реальности вход в пещеру, через которую ты к нам проходишь, обрушен. Если у тебя появится необходимость попасть на нашу базу наблюдения, то скорее всего, придётся использовать портал, который тебе недавно показал твой отец. Согласен с таким решением? А сейчас я хочу попрощаться. Мне надо бы на быть в поселении, ибо я слишком долго отсутствовал. Мы учли это, Димит. Поэтому, пока ты находился в диагностической капсуле, твои друзья и родственники сходили на охоту и добыли для тебя большое количество дичи. Она вся находится в стазис-хранилище портального зала. Так если в хранилище много дичи, то как я все дотащу до поселения? Ведь я пришел сюда пешком. На этот вопрос я могу ответить, Демид. В пещере с портальными вратами тебя уже ждет лошадь с пустой телегой. На ней ты сможешь спокойно доставить все охотничьи трофеи до своего поселения, сказал Сабур. Сабур, а откуда у вас лошадь с телегой взялась? Мирослав Кузьмич привел. Во время выхода на охоту он обнаружил эту лошадь В версте от пещеры Как он нам объяснил Хозяина лошади во время ночевки Какой-то лесной зверь Насмерть загрыз А лошадь от страха убежала Ярослав Кузьмич прошел по следам лошади И нашел рядом с телом человека Пустую телегу Умершего он похоронил Чтобы лесные звери Его тело по лесу не растащили А лошадь запряг в телегу И доставил в пещеру с порталом Там он лошадь обходил, напоил и накормил, повесив ей на голову малый мешок с зерном. Так что у тебя, Демит, теперь есть средство доставки охотничьих трофеев до поселения. Я уже отдал команду, и дроиды начали перетаскивать добытое для тебя на охоте из стазис-хранилища в телегу. Благодарю за помощь и содействие. Я не стану ждать, когда мои родичи покинут капсулы. Ибо слишком долго отсутствовал в поселении. Местные власти могут объявить меня в розыск. Мы с родственниками пообщаемся как-нибудь в другой раз. В таком случае я не буду тебя больше задерживать, Демит. Всего доброго, сказал Басур. Мы попрощались, и я прошёл через портал в пещеру. Телега была уже нагружена и закрыта сверху какой-то старой дерюгой. Так что мне осталось только вывести лошадь из пещеры. До поселения я добрался без каких-либо происшествий, а после артельные охотники мне помогли с разгрузкой добытого в управле. Поселение Урманны в Алтайском Белогорье. Проснувшись ранним утром, я умылся, быстро позавтракал и направился в управу. Пройдя в свой кабинет, Я с удивлением увидел, что Иван Иванович уже находился на рабочем месте. Он что-то ворчал себе под нос про расплодившихся идиотов библейской национальности и внимательно перебирал какие-то бумаги на столе, раскладывая их в отдельные стопки. Доброго здравия, Иван Иванович. Ты чего разворчался с утра пораньше? Случилось что-то? И тебе здравия, Дмитрий Рославович. У нас тут каждый день что-нибудь до случается. А поподробнее рассказать можешь? Если с подробностями надобно, то мне долго рассказывать придётся. А если кратко, то местные власти затребовали полный отчёт по нашим поставкам продовольствия за три последних года. Это напрямую связано с твоим обещанием прекратить поставку продуктов в город. Ежели на дальнем урмане власти развернут лесозаготовки, Мало мне этой заботы было. Так вчера днём посланный из города Внов приезжал и заявил мне, что властям срочно понадобился подробный список всех копчёных продуктов, что наша артель для города производит. Вот мне и приходится тут сидеть и раскладывать бумажки по годам. Так чего ты один всем занимаешься? Взял бы кого-нибудь из молодых артельщиков себе в помощь. Да толку от них в бумажных делах никакого нет. Они так напомогают, что потом заново всё делать придётся. Как охотникам и рыболовам им цены нет, хоть и молодые ещё по возрасту. А вот разбираться с ордерными бумагами и прочими отчётами они не могут, ибо у молодых для этого дела никакой усидчивости да и желания не хватает. Вот и приходится мне действовать. как в той старой поговорке: скажи людям, а сделай сам. А когда власти отчёты нашей артели затребовали, так неделю назад власти тебя к себе в Барнаул вызывали. Они даже человека своего из райисполкома присылали. Я ему сразу сказал, что ты на долгую охоту ушёл, и ждать тебя не имеет никакого смысла. Так он мне, знаешь, что заявил? Что ежели я записан в артельных документах как помощник главы артели, то значит мне придется ехать в Барнаул и держать ответ перед властями. Интересно, за какие такие грехи мы пред властями должны ответ держать? Так ты же сам их напугал, что прекратишь поставку копченых продуктов в город, ежели на Дальнем Урмане начнут лес валить. Было такое, Иван Иванович, не буду отрицать. Ну вот. Значит, сам понимать должен, что местные власти между двух огней оказались. С одной стороны, мы со своим решительным обещанием прекратить поставку копчёных продуктов и ваша последующая договорённость о прекращении всякой деятельности на Дальнем Урмане. И тут же с другой стороны жёсткое требование от вышестоящих чиновников аж из самой столицы. незамедлительно начать лесозаготовку. В общем, вот что получилось. В тот самый день, когда ты, обрадованный вашей договорённостью, отправился охотиться на дальний урман, чиновникам из райсполкома пришло указание незамедлительно организовать вырубку леса, ибо стране срочно нужны стройматериалы. Так, насчёт моего вызова в Барнаул разобрались. Мне только одно непонятно. Какие они ещё отчёты у тебя затребовали? Ведь я и так местным властям подробные отчёты о деятельности нашей артели постоянно предоставляю. Власти нынче затребовали нашу внутриартельную отчётность, в которой, как они считают, мы якобы записываем, сколько и какой живности артелью добыто на ближнем Урмане. Сколько мы дичи взяли на среднем, а сколько настреляли на Дальнем Урмане. Вот я и ищу такие отчеты по последним трём годам с подобными записями, но пока ничего не нашёл. И никогда не найдёшь. Мы, Иван Иванович, никогда с отцом такой дуростью не занимались. Какая нам разница, где наши артельные охотники добычу настреляли? Для нас главное, чтобы она вообще была. Чиновники у тебя там случайно не требовали указать, в каком именно месте речки наши артельные рыболовы последние 3 года рыбу прикармливали, а потом её вылавливали? Нет, о таком меня власти точно не спрашивали, с улыбкой на уставшем лице ответил мой помощник. Ну вот и хорошо. Давай уберём все бумаги в шкафы, пусть лежат там, где всегда лежали. Я вскоре сам съезжу в Барнаул. и постараюсь объяснить этим райз полковмовским чиновникам, что в нашей промысловой артели не занимаются ненужными делами в виде богоморазства. Наша таёжная артель производит копчёные продукты питания, а не бумажные отчёты. Убрав пошкафан все бумаги со стола, я увидел, что мой помощник выглядит очень усталым. Иван Иванович, ты лучше присядь, отдохни немного. Можешь чайку испить, а то вид у тебя шибко замученный, сказал я своему помощнику. Тут ты прав, Дмитрий Ярославович. Чайку сейчас не мешало бы испить. Я же, почитая всю ночь, с этими бумажками провозился, так как уже завтра нужные отчеты надо в городе чиновникам из райисполкома предоставить. Забудь про это, я же тебе сказал, что сам в город съезжу. Давай-ка лучше, проясни, что ты там борчал себе под нос про расплодившихся идиотов библейской национальности. А то ты сам не видел, после того, как высшее руководство перевели в Новосибирск, почти все начальствующие должности в Барнауле заняли представители библейской национальности и прочие малые народности. Я тебе не только про сам райсполком говорю, а про все ведомства. и организации города. Пройдёшь по коридорам райисполкома или по улицам мимо зданий НКВД и милиции и сразу увидишь, кому нынче власть в стране принадлежит. Когда я ужинал в ресторане после посещения райисполкома, то мне довелось услышать один очень интересный разговор за соседним столиком. Там четверо партийных хозяйственных чиновников, уже изрядно набравшиеся коньяка, обсуждали между собой положение дел в нашей стране трое из этих чиновников были чистокровными представителями библейского народа а один походил на моджара мне хорошо запомнилось не только его странное произношение я видел его ранее в главе продотряда и хорошо запомнил как он отдавал приказы когда у селян хлеб забирали На меня они внимания не обращали, так как я плотно налегал на свой ужин. Так вот, в их разговоре прозвучала фраза, что в скором времени вся власть во всех республиках будет полностью в ихних руках. Понимаешь, что это значит? Пока нет. Насколько мне известно, все структуры власти в стране и так в их руках. Странно. Я думал, ты сразу догадаешься. о чём у них шла речь. Понимаешь, Иван Иванович, я не привык делать какие-либо скорополитические выводы по одной случайно услышанной фразе. Чиновники что угодно могли обсуждать. Когда я был в городе в последний раз, то мне довелось услышать слухи о том, что в следующем году будут принимать новую конституцию, а после её принятия проведут какие-то всесоюзные выборы. Так что я вполне допускаю, что пьяные чиновники в ресторане обсуждали именно данные темы. А тебя на какие мысли услышанная фраза навела? Этих чиновников мне и раньше приходилось видеть, и не только в райисполкоме или в ресторане. Они, по сути, больше сторонники Троцкого, чем Сталина. Вот и получается. что ежели у троцкистов не получится удержаться у власти при помощи выборов, то они решатся на военный переворот в стране. Сам понимать должен, что это может вновь к гражданской войне привести. Мне вот только одно непонятно. Откуда столько представителей библейского народа в Барнаул приехало? Ведь даже в царские времена их намного меньше по численности было. Иван Иванович. Ну и чего ты так удивляешься? Они уже давно так живут. Стоит кому-то из библейского народа занять какую-то важную должность во власти, так он сразу у себя подтягивает своих родственников или сородичей. Так они и во все времена поступали, причём в разных странах. А вот насчёт военного переворота тут хорошенько подумать надо бы. Ведь военные перевороты в странах не простые солдаты по своей прихоти устраивают а высшее командное начальство. Да знаю я об этом. Царь Николай II не сам же себя в отставку отправил. Насколько мне известно, ближние генералы из генштаба военный заговор устроили и заставили императора подписать отречение от престола. С кайзером Германской империи примерно такая же история произошла. И в первом, и во втором случае предавших генералов подкупали американские и английские банкиры, которые принадлежат библейскому народу. Меня сейчас не эти моменты, а другое удивляет. По какой-то такой причине умных библейцев, таких как Яков Ефимович или Семён Маркович, в Барнауле совсем не осталось. Ссылаться на то, что их либо на повышение в Москву перевели, либо просто поубивали, не имеет смысла. Иван Иванович, а чего ты так озаботился, что в Барнауле умных евреев совсем не осталось? Представляешь, местные власти в наше артельное представительство хотели двух молодых еврейчиков пристроить: одного кладовщиком, а другого на должность управляющего. Вот только не вышло ничего у властей из этой затеи. Ты не подумай, чего худого, Дмитрий Ярославович. Я с этими двумя молодыми людьми не ругался, а только поговорил немного и выяснил, что в управлении и в ведении учета продукции они вообще ничего не смыслят. Они лишь свои партийные лозунги повторять гораздо. При этом выглядывают, где и что у нас украсть можно. Как я понял, на большее эти молодые библейцы не способны. Да что там о них говорить, идиоты, одним словом. Вот я и отправил эту парочку во свои аси. Ты когда в город поедешь, будь готов к тому, что местные власти тебе станут навязывать каких-нибудь других представителей библейского народа на должности в наше артельное представительство. Тут у них ничего не получится. У нас в документах прописано, что все представители артели являются родственниками. а так как представители библейского народа нашими родственниками не являются, то и в нашей промысловой артели им делать нечего. Погоди. А как же бывшие царские жандармы, что трудятся у нас в представительстве? Так царские жандармы в наших артельных представительствах ещё во времена Сибирской республики были записаны моим отцом как дальние родственники. А все остальные люди У нас в представительствах были оформлены как наёмные работники грузчики, повара и дворники. Ты сам задумайся. Захотят ли молодые представители библейского народа пойти в нашу артель на должность уборщика комнат, грузчика или дворника? Ведь поварами-то их никто не возьмёт, ибо у них никакого опыта в поварском деле нет. На такие места никто из библейского народа никогда не пойдет, Демитрий Ярославович. Власти хотят на руководящие должности своих единоверцев пристроить. А если нет мест в руководстве, то на должности кладовщиков, кассиров или щитоводов, устало произнес мой помощник. Иван Иванович, что-то ты неважное сегодня выглядишь. Иди-ка ты домой и отдохни 2-3 дня хорошенько. А ещё лучше будет, если ты зайдёшь в нашу больничку, и Иринка тебя осмотрит. Сам же должен понимать, что тебе уже не 20 лет, и даже не полсотни, а намного больше. Артельные дела от тебя никуда не убегут. Ты прав, Дмитрий Рославич. Возраст берёт своё, и мы не молодеем. Вот только я твою Ярину разосветишь, но беспокоить не стану. Не зачем. И позавчера Двух больных привезли из соседней деревни. Так что она теперь вся в заботах об их нем здоровье. Дома отлежусь, а вось полегчает. Прихватив со стола свою видавшую виды восьмиклинку, Иван Иванович сердечно попрощался со мной и неспешным шагом покинул кабинет. Глядя в окно, как он идет с краткими остановками по улице, я даже не подозревал, что вижу его живым, последний раз. На следующий день я проспал почти до полудня, ибо до поздней ночи подготавливал отчёт для чиновников из Барнаульского райисполкома. Разбудил меня Иван. Посмотревся его лицо со слезами на глазах, я спросил: "Ванечка, что случилось, сынок?" "Дед Иван ночью помер". Я утром к нему зашёл, пойманного зайца отдать. Смотрю, а он ещё в постели лежит с улыбкой на лице. Я поначалу подумал, что ему что-то хорошее снится, а когда подошёл поближе к постели, чтобы разбудить, то увидел, что дед Иван уже холодный и не дышит. Я сразу в больничку побежал и матушке всё рассказал. Она сходила в дом к деду Ивану, а потом послала Яра седлать коня и мчаться в соседнюю деревню. за сельским участковым инспектором. А что меня сразу-то не разбудили? Матушка не велела тебя утром будить. Сказала, что ты до поздней ночи в управе трудился и сильно устал. Сейчас в поселении участковый инспектор милиции приехал. Вот меня и послали, чтобы тебя разбудить и сказать, чтоб ты, не задерживаясь, в дом деда Ивана шел. Иди, сынок, скажи там людям и милиционеру, что я скоро подойду. Примерно через четверть часа, в управе я с Иринкой и сельский участковый поставили свои подписи на двух бланках свидетельства о смерти Ивана Ивановича. Одно свидетельство забрал себе участковый милиционер, который мне представился как Иващенко Кирян Степанович, а второе Осталась у нас в поселянской управе. После этого Яринка ушла в больницу к своим больным, а мы вдвоём остались в моём кабинете. Я предложил участковому попить чаю с баранками. Он не стал отказываться. Когда наши чайные чашки опустели, сельский участковый Иващенко меня спросил: "Скажите, пожалуйста, Дмитрий Рославич, а это правда, что Иван Иванович Несмотря на свои 82 года, до самой смерти продолжал трудиться вашим помощником в артели. Правда, Кирьян Степанович, вот только ему было не 82 года, а больше 110 лет. Он когда новые документы получал, то ему случайно уменьшили возраст. А разве такое бывает? Бывает. У нашего Ивана Ивановича была потеря памяти. Одна из наших целительниц её лишь несколько лет назад восстановила. И когда пожилой служащий при оформлении паспорта задал вопрос: "Какое самое раннее событие из своего прошлого вы помните?" Иван Иванович ему честно ответил: "Крымскую войну". Год, в который началась Крымская война, и записали в паспорт Иван Ивановича как дату его рождения. Да вот только он не родился в год начала Крымской войны, а воевал на ней и, получив контузию, потерял память. Вы не удивляйтесь так, Кирян Степанович. На самом деле, наш Иван Иванович родился во времена правления императора Александра I. И где же вы его хоронить будете? Я пока к вам в поселение ехал, то никакого кладбища на своём пути не увидел. кладбища у нашего поселения действительно нет ибо мы никогда не хороним тела наших умерших а предаём их огню так во все времена было и не нам нарушать традиции предков читал я про такую традицию в древности павших воинов на погребальном костре сжигали совершенно верно кириян степанович а так как иван иванович сражался с врагами нашей страны в Крымскую войну, то для него погребальный костер будет наилучшим признанием его воинской доблести. Согласен с вами, Дмитрий Ярославович. Извините, но мне пора возвращаться назад. Мы попрощались, и участковый инспектор милиции покинул мой кабинет.